Глава вторая. Мир перед глазами Сергея поплыл. Он почувствовал острую боль в груди, как будто в сердце вонзили раскаленный пруд. Здесь сказка неожиданно обрывается. Последняя надежда рухнула. Столько опасностей преодолеть, такой путь проделать и ради чего? Чтобы выяснить, что на этой, по уверениям, Михеева, вполне благополучные ветки метро, так же, как в верхнем мире, убивают людей. Чем он сказал? Стрелами? Но какого дьявола стрелами? У них же здесь огнестрельное оружие повсеместно. И именно сейчас, когда цель была так близко, Возницын пропал, будто нарочно. Он стал заваливаться на бок. Стревоженные голоса окружающих доносились, как сквозь вату, потешно искривлялись и, наконец, пропадали вовсе. как и окружающий мир. Сергей увидел Полину, молодую, одетую в легкое летнее кремовое платье. Она бежала по пустому солнечному ничто, весело смеялась и звала его за собой. Откуда-то пришло понимание, что пока он не может к ней присоединиться. Очень скоро, но не сейчас. Сергей жалел об этом и даже, кажется, плакал. Тянул руки, Хотел просто прикоснуться к любимой, ощутить ее тепло. Но она была недостижима. Сергей открыл глаза. Над головой нависал выцветший за долгие годы брезент палатки. Он лежал на мягком матрасе и был заботливо укрыт пледом. В углу сидел Макс и просматривал какие-то бумаги. Сергей пошевелился. «Очнулся!» – живо откликнулся Макс, откладывая бумаги. «Вот и молодец, а я местную газету изучаю. Надо же, много лет прожил на Калининской линии, а не знал, что издается их вестник». «Сколько?» – начал Сергей и зашелся в кашле. «Сколько я был в отключке?» «Шесть часов». «А где Денис?» «Пошел прогуляться по станции. К нам мальчишка заглядывал. Зовут Игорьком. Людмилы сын. Какой ты, говорит, знаешь». Хвастался, что в честь деда назвали. «Подружка твоя бывшая, что ли?» Макс внимательно посмотрел на Сергея. «Так Людмила это в здешней пекарне работает. Прислала пирожков. Я съел пару. Ничего, вполне себе. Хотя Полина на выпечка мне нравилась больше. Хочешь?» Сергей отрицательно помотал головой. «Так Дэн с Игорьком и убежал. Новый приятель, первый в метро». «Только этого не хватало». — сказал Сергей. — Слушай, Серега. Макс поднял на него взгляд. — Ты хоть помнишь, сколько твоему пацану лет? Он же мальчишка. Ему гулять надо с другими пацанами, хулиганить. А что у него за жизнь? Родителей помирают. Его самого раз в неделю, как по часам, сожрать кто-то норовит. А в свободное время извольте хворых лечить и сумасшедших утяхомиривать. Добро это? Сергей молчал. «Как чувствуешь себя?» – спросил Макс после паузы. «Скверно. Пока ты был без сознания, тебя осмотрели здешние медики, педики. Главное, я им говорю, можешь не продолжать», – перебил Сергей. «Каков прогноз?» «Говорят, пара дней тебе осталось. Вообще не понимают, как ты с такими делами еще по земле ходишь. У меня есть ясное дело версия, но я ее при себе держу». Говорят, нужно серьезное обследование. Он еще бубнил что-то, полувиновато, может, врал, полуутешающе, но Сергей уже думал о своем. «Значит, не успею», — говорил он себе. Все переживания и огорчения отступили, его охватила совершенная апатия. Можно пролежать в палатке, не двигаясь до самого конца. 48 часов. Совсем немного. Велик соблазн. «А как же Денис?» «Полина не простит». «Простит. Я сделал все, что мог. Она это видела. И мальчишка не пропадет. Макс его не бросит. Воспитает. Жаль, конечно, думал он отстраненно, почти с безразличием, что так вышло. Но иногда обстоятельства оказываются сильнее, сколько ни борись». «Мы идем искать Возницына», — сказал Макс. «Зачем?» «Время еще есть. Если он жив, мы его найдем, и он тебе поможет. Не надейся, что я повешу себе на шею обузу в виде твоего сына. Он, конечно, мальчишка славный, но мне такая ответственность нафиг не нужна. Хочешь, поговори с Людмилой, у нее двое, будет третий, вдруг не откажет». «Сволочь ты», — сказал Сергей. «Мир такой», — осклабился Макс. «В чем дело? Можешь ты мне объяснить?» Почему Возницын пропал именно сейчас, через день после нашего появления в метро? За что убит этот, как его, Летягин, да еще так странно, стрелой? Михеев считает, с нами это не связано. Неужели? Он говорит, некие силы начали подрывную деятельность на линии с целью эскалации социальной напряженности и в дальнейшем, если все пойдет как у них рассчитано, паники». Затронули одну из важнейших областей – медицину. Представляешь, что тут начнется? Оставь людей без врачебной помощи и лекарств. А стрелы – да просто сбить со следа, запутать. Сергей пришел к выводу, что идея выглядит связно. «Как ты собираешься искать Возницына?» «Мы», – жестко заявил Макс. «Не я, а мы. Ты пойдешь. Тебе плохо, я понимаю». Но пока ноги твои не отнимаются. И кому это больше всех надо? Двинем в сторону площади Ильича, где располагается руководство Калининской конфедерации. Поиск начнем оттуда. Перед дорогой тебе вколют поддерживающие препараты, я договорился. Вообще-то для Чужакова они платные, но мы внесли достаточно. Михеев даст команду. Я не могу, сказал Сергей. Опять идти куда-то? Когда мы бежали из колонии, была цель – спастись от насекомых, добраться до метро, сына спасти из этого треклятого мира, довести его до убежища, но ну и надеялся, что лекарства дадут, да еще смогу протянуть. Но теперь я больше не верю и не могу. «А куда ты нахрен денешься, дружище?» – душевно сказал Макс и добродушно ухмыльнулся. Кажется, у них это вошло в правило. Есть в столовой отдельно от других граждан станции. Пока Сергей собирался силами, пока ждали Дениса, наступил вечер. Ужинали полуустывшей, недоваренной картошкой с тефтелями, со слабым запахом мяса. Денис поначалу тараторил об их с Игорем похождениях на станции. О том, как весело, здорово и интересно они играли. Как были в гостях у тети Люды. какая она добрая, все расспрашивала о Сергея. Какая славная Игорешкина сестра Даша. Уже большая, ей 14 лет. Игорек по секрету рассказал, что за ней ухаживают сразу два мальчика, ее одноклассники. Видя, что отец не реагирует, Денис чуть обиженно замолчал. Ел снова плохо. У Людмилы его, видать, покормили, наверняка ее чудесными пирогами. Его недоеденную порцию Макс... и Сергея разделили между собой. Глупейшая ситуация, — отрешенно подумал Сергей. «Зачем она расспрашивает обо мне? Ведь вчера Денис ясно увидел, что я ей не нужен. Тогда к чему все эти реверансы? Подослала сына с пирогами, потом принимала Дениску у себя, говорила с ним обо мне. Где логика? Хотя понятие «женщины» и «логика» несовместимы, это общеизвестно. Нужно скорее уходить. По дороге переключусь на другие заботы, да и не так много осталось. В то, что они найдут Возницына, Сергей не верил. Как найти, если это похищение, диверсия. Работали профессионалы, наверняка целая группа. Куда идти, где искать, у кого спрашивать, в лучшем случае обнаружится труп Эдуарда. Положим, зачем Макс тащит с собой его, Сергея понятно. Отвлекает от упаднических мыслей. развлекает, так сказать, напоследок. А Сергею какая разница? Загнуться на станции или в перегоне? Вдруг еще и с Максом что случится? Тогда Денис останется совсем один. Еще в колонии Сергей наслушался от караванщиков, пришедших чуть ли не из самого полиса, легенд и баек о метро. О загадочных черных. О призраках утащенных детей, яростными криками разрушающих стены и вздымающих рельсы. О мамочке. Губительницы путников, о бродячих туннелях, может иногда и брехали караванщики, только Сергей за два десятка лет жизни в новом мире понял, что действительность часто бывает чудовищнее и извращеннее любых мифов. И сейчас он твердо знал одно – он должен уберечь от всех этих ужасов сына. «Отставить», – сказал вдруг внутренний голос, – «делай, что должно». «Оставшись здесь, ты просто тихо загнешься, и тебя зароют в каком-нибудь закутке, либо вынесут наверх, на радость трупоедам. Отправившись в путь, ты умрешь, как мужчина, до последнего пытаясь изменить ситуацию. Вот так и надо. Полина бы одобрила. И будь что будет». В столовую решительно вошел Михеев и подсел к ним за стол. «Как вы, Сергей Дмитриевич?» Сергей улыбнулся и не ответил. «Понятно». Макс проинформировал о ваших планах. Я не очень понимаю, зачем это нужно, но... Не возражаю. Выходите завтра. Сухой паёк и документы для прохода через блокпосты по всей линии, включая марксистскую, для вас готовы. Оружие будет вам возвращено. Хотя для нас это большая потеря. Патроны есть у Макса. Дадим еще немного. Все оставшиеся потом вернете. Сына планируете оставить здесь? Сергей посмотрел на Дениса. «И правда, почему бы не...» – мальчик ответил взглядом, полным мольбы. «Хочешь, я поговорю с тетей Людой? Ты немного поживешь у них». Негромко предложил Сергей, наклонившись к Денису. «Три дня, не больше. До нашего возвращения. Будете играть с Игорьком. Тетя Люда вкусно готовит, представляешь? Пирожки!» Глаза Дениса заблестели нехорошо. Мальчик отвернулся и всхлипнул. «Он был с нами в течение всего опасного путешествия по поверхности», – подумал Сергей. «Рисковал ради нас, и мы рисковали ради него». «Денис пойдет с нами», – ответил он Михееву. «Людей в сопровождении не дам», – сказал Михеев. «Если со дня на день здесь затеется какая-то ерунда, мои люди должны быть под рукой. Отсутствие даже одного будет ощутимо, у всех четко определены задачи на случай ЧП». «Звучит как оправдание», – сказал Сергей и бледно улыбнулся. «Вы не волнуйтесь, я все понимаю». «Я не оправдываюсь», – сухо сказал Михеев. «Я разъясняю обстановку. Инструктаж по вопросам безопасности при движении по туннелям получите завтра на блокпосту у туннеля Кпирова, у старшего смены. После ужина вы, Сергей, к медикам на укол стимулятора. Препарат дорогой, тем более, что сданное вами оружие пока не может считаться уплатой». Но у нас есть ваши довольно качественные противорадиационные костюмы числом три. Один испорчен, но не критично. Ладно, это обсудим потом в рабочем порядке. Ты, Макс, в оружейку. Получишь автомат, пистолет. Все, граждане, удачи. Поднявшись, Михеев быстро вышел. Значит, вы с Борисом были знакомы раньше? Пробормотал Сергей, глядя на Макса. Откуда ты его знаешь? Старая история, неопределенно ответил тот. Утром следующего дня, экипированные в камуфляжные костюмы, водолазки и старые, но крепкие армейские ботинки, они были готовы к походу. Форма нужного размера нашлась даже для Дениса. Прежде ее носил карлик, живший на станции. Куда делся карлик потом, история умалчивала. Патронов хватало, пистолет и автомат Макс получил, сухпайок и фонари тоже. Коренастый усатый старшей смены на блокпосту Посетовав, что взрослые берут с собой мальца, «Не надо бы ему, нечего там делать, сгинет не за грош!» Обстоятельно рассказал о правилах поведения в туннелях, об опасностях, которые могут подстерегать. В большей степени его лекция была адресована Сергею и Денису. Макс, хоть и отсутствовал в метро некоторое время, в этих вопросах был человеком подготовленным. Однако кое о чем не слыхал и он. «Сирены!» – сказал усатый. «Тетки поют. Да так лихо, что прешься на голос. Если вовремя заткнуть уши, нормально, соскакиваешь, а коль зазевался, как крыса за Гамельским крысоловом, и идешь на голос, и все. Сгинул человек, дальше дракон». «Что?» — спросил Денис. Он не верил своим ушам. «Их же не бывает, дяденька. Это все сказки». «Кому как, малец», — серьезно сказал усатый. Впрочем, все равно это не настоящий дракон, просто аномалия. Сначала гудят рельсы, густо так и довольно громко. Вот тут надо срочно искать убежище, желательно у стены. Еще лучше, если комнатка какая-нибудь, сразу в нее забиться, потому как через пару минут в лицо вам пойдет огненный вал. Размер, как правило, аккурат с туннель, не успеешь спрятаться, сгоришь. Падать между рельсов бесполезно, захватит. «При этом на той станции, со стороны которой огонь движется, ни о чем подобном не подозревают. Где он зарождается, как и почему, куда девается, пока не поняли. Все, кто хотели узнать?» Он развел руками. «Опять же, нельзя на него смотреть. Завораживает. Это от спасенных известно. Ну, про бродячие туннели...» «Закругляйся», — сказал Макс. «Пора нам». «Последнее». получили несколько подтверждений того, что в туннелях, в том числе на нашей ветке, замечены ходаки, путники, бродяги. Все по-разному их называют, словом, людишки, не прибившиеся ни к одной станции. Живут в боковых туннелях, ответвлениях, переходах. Чем питаются, непонятно. Говорили другими людишками, но информация не подтвердилась. Ходаки несколько раз спасали людей. Мить, а где у нас Евграф? Обернулся усатый к одному из бойцов. Тот что-то буркнул неразборчиво. «Отдыхает Евграф. Ну, пусть отдыхает. Вот Евграфа они оттащили, когда туннель накрыла, И коротким путем боковыми шахтами вывели к Новогиреево. Есть его не стали, правда, Евграф худющий, нахренами его маслы. А вот ты, Макс, со своими бицепсами...» Добавил он чуть громче, ехидно, и бойцы с готовностью нестройно загоготали. «Ну, все, парни, шуруйте с Богом!» Макс и Сергей шли по щебенке с двух сторон путей, вдоль самых стен. Макс держал автомат на изготовку, время от времени переостанавливался, крутил головой, но туннель, покуда никакого беспокойства не внушал. Сергей, попавший в постядерное метро, да еще и в туннель впервые, до катаклизма он проносился по ним на поездах, в дороге редко смотрел в окно, в основном читал, тоже осматривался, но больше с интересом. Денис вел себя, как ребенку и положено. Сначала шел по правой рельсе, держась за руку Макса. Потом переместился на левую и схватился за отца. Потом стал прыгать со шпалы на шпалу. Наигравшись, пошел спокойно. Сергей освещал фонарем полукруглый сводчатый потолок. Стены с ржавыми, покосившимися кронштейнами. На некоторых покоились провисшие кабели, а кое-где кабели обрывались. «Зачем, — подумал Сергей, — кому-то понадобилось рвать эти кабели? Да и кто обладает такой страшной физической силой? Уж, конечно, не человек!» Сергей думал о Максе. Вместе они проделали длинный путь. Пережили тяжелые испытания. Вместе спасали Дениса из цепких лап лесных пигмеев-каннибалов. А до сих пор Сергей так и не разобрался в этом человеке. Кто он? Откуда взялся? Кем был раньше, до катаклизма и годы после?» При слова охотливости, как только заходила речь о Максовом прошлом, тот замыкался в себе и отмалчивался. Почему? С какой целью появился он в городе? Допустим, в колонию попал случайно, его почти неживого принесли караванчики джедая. Но что или кого искал он в городе? Почему отказался от своей миссии и пошел в Москву? Просто пожалел Сергея и Дениса? Сделал это в память о Полине которая внимательно и от души ухаживала за ним. Ерунда. Какой из Макса альтруист? Он настоящий хищник. А маску своего «в доску» парня надевает только на населенных станциях. В то, что Макс не помнит о своем задании, потому что какие-то там шмели отравили его ядом, действующим на мозговые центры, Сергей сейчас уже не верил. Возможно, вначале так и было. Но постепенно эта память к нему вернулась, Позже в дороге, когда Сергей подступал к нему с расспросами, Макс Фрал Делал это не всегда убедительно, сам это понимал и все равно стоял на своем. Что за дурацкое упрямство? И все-таки друг он или враг? Назвать врагом человека, который столько раз спасал их жизни, не поворачивался язык. А другом? Почему не договаривает? Что скрывает? Мимо мелькали тюбинги. В туннеле было тихо, только звук шагов. Впереди показался свет. Перова. «Вот и ладушки», — с облегчением сказал Макс. «Первый отрезок пройден. Может, и дальше все будет так же хорошо. Действительно, ветка мирная». «А ты не знал?» — тут же спросил Сергей, которого продолжали мучить подозрения. «Ты ведь жил много лет на шоссе энтузиастов. Или врал?» «Опять врал. Ты все время врешь. Что не ходил между станциями и на каких еще ветках бывал?» «Зачем тебе об этом знать?» – сухо откликнулся Макс. «Лучше тебе, парень, не знать об этом». «Да братом нет. Позже поговорим. У нас какая задача, помнишь? Вот о ней думай». «Я выясню», – пообещал себе Сергей, – «обязательно выясню. Получу ответы на все вопросы. Пусть не рассчитывает, что отвязался от меня». С кордона били яркие лучи фонарей. Макс прокричал о наличии проходных документов и на всякий случай поднял их повыше – Автомат повесил за спину, вторую руку тоже поднял. Их подпустили к кордону. Придирчиво проверили документы. Старшей смены, как показалось Сергею, брат близнец Новогиреевского, такой же пожилой, коренастый и усатый, осмотрел всех троих придирчивым взглядом и задержался на Максе. «А тебя откуда я знаю?» – с подозрением угрюмо спросил он. Макс нервно хохотнул. «Мы тут все на одно лицо. ответил он. На решили устроить привал. Как и в случае с Новогиреево, Сергей узнавал и не узнавал станцию. Она была просторной за счет отсутствия колонн, но от давней чистоты и лоска не осталось и следа. Со светом здесь обращались крайне бережно, станция освещалась скудно. Кроме того, каждый квадратный метр пространства был на учете, Производственные и жилые помещения примыкали друг к другу почти вплотную. Это была, как понял Сергей, главная промышленная станция линии. Здесь работало и жило большое количество людей. Производственные боксы, цеха, были щитовыми, за исключением нескольких многоместных палаток, сшитых вместе. На рабочих местах со светом дело обстояло лучше, чем на станции в целом. Местный Бродвей, узкая улочка во всю длину станции, протянувшаяся между двух рядов жилых и рабочих боксов, стоящих с двух сторон у краев платформы, была освещена скудно. И запах. Тяжелый труд, покорность, склоненные перед безрадостным будущим голову людей. Значит, и здесь не такой уж рай, подумал Сергей. Так где же? В полисе? Под Ленинкой? Сейчас, в самый разгар рабочего дня, все жилые палатки были темны, а в рабочих, наоборот, был свет. Оттуда доносилось жужжание, стук разнообразных механизмов, короткие деловые переговоры, видно, как перемещаются за стенами палаток цехов тени людей. И не души на улице. Интересно, подумал Сергей, вылавливают ли здесь военные праздно шатающихся в рабочее время, как это было в стране в прошлом веке? Вполне может быть. Все работают, одни мы, неприкаянные бродим. После вчерашнего довольно болезненного укола стимулятора он ощущал необыкновенный внутренний подъем. Казалось, что болезнь отступила. Может быть, удастся все же разыскать Возницына, и он все исправит. Даст ему отсрочку от смерти. «Вы посидите?» – сказал Макс. «Я скажу в администрацию. Отнесу письмо от Михеева». Сергей, распираемый энергией и любопытством, Теперь очень хотел знать, что в письме, и еле удержался от вопроса. Макса не было довольно долго. Денис, привалившись к отцу, уже начал дремать. Наконец Макс вернулся в сопровождении высокого мужчины, одетого в камуфляжную форму без погон, с вытянутым лошадиным лицом и светлыми сальными волосами, зачесанными назад. За их спиной маячил автоматчик. «Степанов моя фамилия», – сказал человек. «Вот что, судари мои». «Михеев пишет, что к убийцу Летягина вы отношения не имеете, я ему доверяю, поэтому пропускаю вас дальше. Документы подпишу, но инцидент очень неприятный, а главное, не характерный. Криминала у нас давно не водилось, да еще Шутовского со стрелами». «Нам что теперь, на каждой станции до площади Ильича пропуска визировать?» – возмутился Сергей. «У нас на это времени нет». «Михеев обещал, что документов за его подписью будет достаточно для прохода до самой марксистской. Что вы нам тут голову морочите?» Лошадиное лицо Степанова посуровило и еще больше неприятно вытянулось. «Вы чужаки», — сказал он. «Пришли сверху меньше двух дней назад. Да еще дикие. Как только появились, начались преступления. Утверждайте, вы ищете Возницына, а он как раз пропал. Убиты его люди». «Михеев и я имеем полное право задержать вас до выяснения, но...» Тут он бросил короткий, вроде бы заискивающий взгляд в сторону Макса. «Делать этого не станем. Пока. По ряду причин». Макс показал из-за спины Степанова Сергею кулак. Но тут уже и сам осознал, что напрасно вступил в пререкание с представителем власти. Не время и не место. Сергей смущенно пробормотал что-то вроде «Да-да, вы, разумеется, правы, извините». Но странный взгляд, брошенный Степановым в сторону Макса и сказанные слова, отложил в памяти. Загадок прибавилось, решимости получить у Макса ответы прибавилось тоже. Расписавшись на пропуске и ворча, Степанов ушел. Сергей и Денис сидели на разбитых ступенях в конце узкого Бродвея. Станция гудела, как улей, работала, грохотала, жужжала, постукивала, разговаривала и перекрикивалась на разные голоса. Все эти звуки сливались в потрясающую, ни на что не похожую какофонию, дополняемую невообразимой смесью запахов, в которой можно было уловить запах еды и горячего металла. Сергей подумал, что больше ни одна станция метро, наверное, не работает столько, сколько Перова. Денис потянул отца за шею к себе. «Папочка, я хочу тебе что-то сказать». «Ну, скажи». «Давай не пойдем дальше, а?» «Мы должны, малыш. Ты устал?» «Я ведь предлагал тебе пожить на Новогиреево у тёти Люды. Конечно, я понимаю...» «Не надо!» — умоляюще сказал мальчик. «Останемся тут!» «Дениска, да что с тобой? Мы передохнем, а потом...» «Мы погибнем!» «Там смерть!» Мальчик сказал это таким тоном, что Сергей немедленно поверил. Вгляделся в лицо сына. Денис готов был вот-вот заплакать. «Ну что ты такое?» — начал Сергей... и вдруг, бросив случайный взгляд в сторону Бродвея, увидел странную картину. Макс прогуливался возле одного из рабочих цехов. Было похоже, что он кого-то ждет. Вот из цеха вышла женщина в синем халате, направилась к нему, но тут же в нерешительности остановилась, потому что, заметив ее, Макс налетел на нее сам, начал кричать, размахивать руками. Из-за общего... Звукового гвалта Сергей как не прислушивался, не мог разобрать ни слова, хотя раскрасневшийся Макс, то и дело поправлял съезжающий с плеча автомат, кричал довольно громко. Лишь раз до Сергея долетели слова «Объясни мне только внятно, почему ты здесь, где ты должна быть, мы о чем договорились, или наше соглашение перестало действовать?» Женщина оправдывалась, потом начала плакать. Макс разошелся не на шутку, казалось еще секунда, И он ее ударит. Сергей приподнялся было, собираясь подойти и приструнить товарища, но Денис удержал его за рукав. Макс сделал резкий указывающий жест, выбросил руку в сторону туннеля, ведущего к шоссе энтузиастов. Женщина, вытирая слезы руками, убежала в цех. «Еще одна тайна», – подумал Сергей, делая себе зарубочку в памяти. «Последняя ли?» «А что толку?» «Все равно Макс не отвечает ни на какие вопросы». Тот подошел к ним. Он все еще не мог успокоиться, его буквально трясло. «Пора идти», – буркнул он. «Денис не хочет», – сказал Сергей с интересом, наблюдая за ним. «Утверждает, что мы все там погибнем. Ему можно доверять, ты же знаешь?» «Чушь собачья», – гаркнул Макс. Денис сжался и прильнул к отцу. «А если не чушь? Послушай, давай поговорим спокойно, без нервов». «Я не знаю, что там у тебя за ситуация с этой мадам». «С какой мадам? С какой еще мадам?» Макс вдруг в одно движение оказался рядом с Сергеем, близко-близко, железной хваткой взяв его за камуфляжную куртку на груди и притянул к себе. От него ощутимо повеяло яростью и смертью. «Я уверен, Серега, что ты не шпионишь и не подслушиваешь», – прошипел он. «Я очень не люблю таких людей. Мне их прежде приходилось давить». «Будет жаль, если ты дашь мне повод. Постарайся этого не делать. Договорились?» Сергей с усилием кивнул. Макс немедленно отпустил его и, отвернувшись совершенно другим тоном, опустошенным что ли бросил. «Мало времени. Пошли. А если Дэн не хочет, оставь его здесь». Мальчик двигался с покорной обреченностью, как ягненок, которого ведут на заклане. Обменявшись дежурными, ничего не значащими фразами с бойцами на блокпосту, путешественники миновали его и вышли на рельсы. Как и на перегоне Новогиреева-Перова, в туннеле было чисто, пусто и тихо. Не ощущалось никакой опасности. Тот же свод полусферы, те же тюбинги, те же торчащие из стен кронштейны и лежащие на них местами тронутые гниением бесполезные кабель, Едва заметные выемки в левой стене. «Денис ошибся», – сказал себе Сергей. «Конечно, ошибся. Он всего лишь ребенок. Десятилетний напуганный мальчик. Ничего страшного. Пройдем, как и первый перегон». «Смотри», – сказал Макс и посветил фонарем. Высоко на закругляющемся своде белой краской крупно было выведено. «Внимание, опасный участок». «Папа», – сказал Денис, и задрожал. «Ничего, сынок. Все, все нормально. Все будет хорошо». Сергей забеспокоился. Он положил левую руку на плечо сыну, а правой начал освещать стены и потолок. Других надписей не было. Впереди все было тихо, глухо. Сейчас Сергея больше тревожил Макс. Раз и упала маска. А под ней головорез, людоед. Друг? До поры до времени. Понятно. Сергей достал его со своими вопросами и расспросами, лес по поводу и без. Но флюгер в другую сторону повернулся. Отношения изменились. Можно не сомневаться, найдется весомый повод, по-настоящему весомый. Макс выполнит угрозу. Удавит. «Пошли быстрее!» – крикнул Макс озабоченно. «Может быть, успеем прорваться?» Они прибавили шагу. «А может и не успеем», – подумал Сергей. «Господи, да мне-то чего бояться. Я-то что теряю? Что может бояться труп ходячий?» Мне теперь ведь даже и на амбразуру с голыми руками не страшно. Нет будущего, нет и страха. И тебя, герой, я тоже не боюсь, — почти вслух сказал, глядя на Макса Сергей. А вопрос не праздный, потому что Макс его не спасает. И Дениса не спасает. Он ведь действует по какой-то своей программе, у него свой план. Завел кто-то в нем пружину, и он прет вперед сквозь метель, чудовищ, людей. которых от чудовищ не отличишь к своей цели. Пока до цели этой не дойдет, завод не кончится. Тебе ведь что-то свое нужно, Макс. А не используешь ли ты меня? Нет, довольно секретов. «Макс, кто то женщина на Перова?» – спросил Сергей. «Отвали!» – проворчал Макс, не поворачивая головы. «Нет», – спокойно произнес Сергей. «Я хочу знать ответ. Я не шпионю и не вынюхиваю. Я прямо спрашиваю. А ты также прямо ответь. Я понять хочу, что ты за человек. Сергей охватывал азарт. Теперь он явственно ощущал опасность, окружающую их, смыкающуюся, но должен был получить ответы. Сейчас, немедленно. И почему Степанов тебе боится? Хорошо, не боится. Опасается. Почему нас так приняли на Новогиреева? Только из-за платы, оружия и костюмов. Да к чертям костюмы. «Почему они так на меня пялятся? Чего не договаривают? Макс, мне нужно знать!» «Знайка бежит, а не знайка лежит!» Пробормотал Макс. «И где вы познакомились с Михеевым? Зачем ты выдернул меня с перова? Я же не хотел идти. И Денис не хотел. Это ты ради меня, да? Ради себя!» Сергей уже кричал, двигаясь быстро, почти бегом, таща за собой сына и все-таки не поспевая за Максом. Тот шел широкими шагами, собранный, держа автомат на изготовку, освещая фонарем стены. «Ты врал нам, да? Ты знаешь что-то, что-то крайне важное?» «Папа!» Вдруг со страхом взвыкнул Денис, вырываясь из-под руки отца и шарахаясь в сторону. «Денис, назад! Макс, ты должен...» «Заткнись!» Вдруг сказал Макс и замер на месте. «Слышишь?» Сергей и Денис тоже остановились. Мальчик тихонько скулил. «Я ничего не слышу», сказал Сергей. «Рельсы. Они гудят».